Глава 18. Посетитель. В этот вечер, который был готов вот-вот перейти в ночь, Ирвелин узнала от Эрма Скалавадаля кое-что любопытное. Старик не собирался скрывать, что целыми днями просиживает у дверного глазка и усердно наблюдает за соседями. Более того, Эрм Скаловадаль считал свою деятельность почетной и называл ее не иначе, как предназначение. Его знаменитый журнал, о котором Ирвелин столько слышала от августа, также оказался не выдумкой, а самой настоящей тетрадью с тонной датированных листов. О своем ремесле господин Скалавадаль рассказывал с большим удовольствием, и как только их полуночная беседа коснулась причины его прихода к Эрвелин, старичок, шаркая по паркету, приволок из квартиры номер 4 свой толстый журнал и хлопнул им о дубовый стол. «Так, так, так». Он раскрыл журнал на середине и принялся водить пальцем по исписанным строчкам. «Так, так, так, хм, где же это? Так, так, а вот!» Ирвелин, сидевшая рядом, склонилась над журналом. Господин Скаловодаль указал ей на строчку, разобрать которую представлялось возможным только с помощью лупы. «Ровно неделю назад господин Кроунроул-младший пришел к вам в первый раз». «Быть такого не может», — сказала Ирвелин. «Филипп Кроунроул отсутствует еще с октября, по семейным обстоятельствам». «Вы это про какого брата? Младшего?» «Вот и я сейчас думаю, что в тот день обознался». Хм. Принял одного брата за другого. Он был в сером плаще, в таком же, в каком сегодня был господин Кроун Роул Старший. Видите, тут у меня записано «серый плащ». И важным тоном прибавил. «У меня все помечено. все. «Здорово». Не самым искренним голосом отозвалась Ирвелин, продолжая глядеть на мелкие почеркушки. «И каждый последующий день он приходил. Вот, смотрите, тут у меня указано». Ирвелин обратила внимание на время. Нильс приходил к ней каждый день ровно в шесть вечера. «Я подумал тогда, больно у Кроун Роула младшего потрепанный вид. Будь они тараканами, съеденные эти братья, как похоже, а ведь не родные». «Господин Скаловодаль, а вас не смутило, что после меня господин Кроун Роул спускался к выходу?» Будь он Кроун Роулом-младшим, он поднимался бы выше в свою квартиру на четвертом этаже. Потому-то и куры несутся. После вас Кроун-Роул старший поднимался выше, каждый раз. Вот тут у меня записано. Смотрите, у меня все помечено, все. Такое поведение Нильса озадачило Ирвелин. Получается, он ходил к Филиппу. Если так, то Нильс был в курсе, что Кузена уже долгое время нет в столице. И за дня в день, значит, кто-то из братьев Кроун-Роул приходил к вам. А вы, госпожа Ирвелин, приходили так поздно, что я не смог зафиксировать ни одного вашего возвращения на этой неделе. С претензией проворчал Скаловодаль. А сегодня, в назначенное время, Кроун-Роул не пришел. Тут-то я и забеспокоился. Решил, что сегодня уж точно дождусь вашего возвращения. Вдруг что? В непростое время живем все-таки. Хм, да. «Так, что дальше?» «Из прихожей я, значит, не выходил весь вечер, наблюдал и, как оказалось, правильно сделал». Он перелистнул страницу с гордым видом человека, раскрывавшего тайну вечного двигателя. В девятом часу на площадке появились двое. Сам господин Кроун Роул и Большой граф. Крепкий, я таких еще с остерегаюсь. Оба подошли к вашей двери, постучали, постояли чуть» и второй, который большой, ушел, а господин Кроунроул зашел в квартиру. Думаю, как же я умудрился пропустить ваше возвращение. Видите, за весь вечер в журнале только подростки с третьего. Шумные сил моих нет, живут прямо надо мной. Оба кукловода, и у них вся мебель в квартире ходит, топает и топает, сковородой бы их. Господин Сколоводаль, что же было дальше? Перебила Ирвелин в нетерпении. А ничего, все было тихо. Большой граф больше не появлялся, господин Кроунроул не выходил. «Скоро на площадке появились вы». «И тут-то я, старый, совсем растерялся. То ли я упустил ваш уход, то ли господин Кроунроул проник внутрь без вашего согласия. Думал я, думал, извел в конец киселя». «Кого извели?» — не поняла она. «Это кролик мой, кисель. Умный черт бы его!» Советовался с ним, стоит ли мне наведаться к вам, убедиться, так сказать, что все в порядке». Ирвелин улыбнулась. «И что же сказал Кисель?» «Бегал из угла в угол, покоя мне не давал». Потом принялся грызть плинтуса у выхода. «Но решил я это знак. Схожу». Ирвелин сердечно поблагодарила господина Скаловодаля и его кролика за неравнодушие, уверила, что они приняли правильное решение и очень помогли ей. «Значит, господин Кроунроул-старший зашел к вам незаконно?» — последовал возмущенный вопрос. «Не совсем», — солгала Ирвелин, дабы понапрасну не тревожить старичка. «Он просто искал своего брата. Но если вы вдруг увидите Нильса Кроунроула снова, обязательно мне сообщите». Появление Нильса Кроунроула выбило Ирвелин из устоявшейся жизни, как гвоздь выбивают из бруса. Теперь, когда она ходила по каменным улицам Графиории, она постоянно оглядывалась. То и дело, ей мерещился человек в сером плаще. Вдобавок, по ночам ее стали мучить кошмары, где на нее нападают и долго куда-то тащат. Даже в кофейне, когда кто-то внезапно оказывался у Ирвелин за спиной, она вздрагивала, а порой и неосознанно создавала барьеры, о которые гости кофейни злополучно бились. Мимо тетушки Люси состояние Ирвелин не прошло. Госпожа Баулин, у вас все в порядке? Спросила она в начале очередного утреннего занятия. У меня все хорошо. Вы снова создаете барьеры, бесконтрольные. Я стала получать жалобы от гостей. Сукаризной произнесла тетушка. Это огромный шаг назад. Да, я знаю. Простите. Ирвелин устала выдохнула. У меня сложный период. Я справлюсь. Сложный период, говорите? «Вам дать выходной?» «Решено. Даю вам два выходных». Ирвелин даже возразить не успела, как тетушка всучила ей рюкзак и сопроводила до подножия лестницы. «Отдыхайте. Через два дня жду. И не смейте думать, что я делаю это из жалости. Я делаю это для благополучия своих посетителей». Протрубила она и захлопнула перед лицом Ирвелин дверь. Оба своих выходных Ирвелин провела дома. Она закрылась на все замки и забаррикадировала вход маминой консолью. От наваждения и страха отражатель даже за пианино не садилась, полагая, что звуки клавиш могут перекрыть звуки нового вторжения. Ирвелин не знала, каким образом Нильс и его дружок Штурвал смогли открыть ее замок, ведь по всем графеорским законам Штурвалы не могли двигать то, чего не видит их глаз. Дружок Нильса не мог подействовать на механизм внутри замка с помощью навыка. Ирвелин понимала это, Но также она понимала, что эти графы смогли решить проблему. Где-то отыскали дубликат ее ключей или научились пользоваться шпилькой, неважно. Поэтому она впервые соорудила монолитный блок — высокую невидимую стену, которая могла наглухо перегородить вход. Блок ее выдался откровенно слабым. Прозрачная субстанция где-то проседала, где-то, как дыры в паласе, мелькали проплешины. Но стоит помнить, что до занятий с тетушкой Люсией Ирвелин и этого не умела. Пусть ее отражательный барьер вышел слабым, зато с ним она чувствовала себя безопаснее. Август филиппы Мира все не объявлялись. Кто был повинен в их отсутствии? Девять пилигримов? Дельфижиния Мауриш? Или графы отсутствуют по собственной воле? Здоровы ли они? Живы ли? От прокручивания одних и тех же вопросов Ирвелин устала. Ей был жизненно необходим разумный совет. Но чей? Вариантов было немного. К тому же, помимо дум на тему исчезновения соседей, из головы Ирвелин не выходила еще одна вещь. И утром второго выходного она заставила себя поднять телефонную трубку и набрать хорошо известный ей номер. «Ирвелин, дорогая, как давно ты не звонила!» «Привет, мам!» Отчаяние заставило девушку поговорить с единственным человеком, который был способен дать ответы. С ее отцом. «У тебя все хорошо?» Как работа в той забегаловке, как там, в Марципане? Вилья Марципана, мам. Все отлично. Начала ходить на занятия для отражателей. Чудесно! Есть успехи? Научилась делать монолитные блоки. Это такие блоки при. Знаю, можешь не объяснять. Я пока еще многое помню о жизни в графиории. Голос мамы напомнил Ирвелин кое о чем. Несмотря на ее переезд, она все еще была не одна. «Мам, а папа дома? Я хотела бы поговорить с ним». «Отец-то дома? Точнее, он в мастерской. Целыми сутками там что-то ремонтируют. Поршни какие-то. Сейчас его позову». Ирвелин приложила трубку ближе к уху, словно в гостиной ее мог кто-то подслушивать. «Ирв, это ты?» Низкий голос Емельяна Баулин, такой выразительный и родной, растопил в душе Ирвелин последние льдинки. «Да, папа, это я. Привет». Но ну и как поживает моя путеводная звезда?» «Вовсю сияет». Ирвелин заулыбалась. «Но без приключений не обходится». «В ином случае я бы расстроился». «Эти самые приключения я и хотела обсудить». «Слушаю», — с готовностью откликнулся Емельян. «Только прошу, ни слова маме. Она сразу примчится и заберет меня из графиории». «По рукам», — сказал он. Ирвелин услышала звуки шагов, а после скрип затворяемой двери. Вышел из комнаты, а то у твоей матери уши длиннее ног. Я весь внимание, Ирф. Мне нужен твой совет. Она заёрзала на табурете, пребывая в сомнении. Дело в том, что здесь, в Графиории, я познакомилась со своими соседями, с тремя. Их зовут Август, Мира и Филипп. Филиппа, ты можешь помнить его фамилия Кроунроул. Помню его. И мои соседи, возможно, сейчас в беде, пап. Емельян предпочел не реагировать, и Ирвелин поторопилась продолжить. «Они уехали. В столице их нет уже немного дольше, чем полагается. И я стою на перепутье, не могу решить, как мне поступить. Отправиться искать их самолично или обратиться за помощью к Желтым плащам? Или успокоиться и выжидать?» Ирвелин перекинула трубку к другому уху, поскольку первое ухо уже успело покраснеть от нажима. «Но перед тем, как ты, пап, что-нибудь посоветуешь, ты должен знать еще кое-что. Если я решу обратиться к желтым плащам, мои соседи не скажут мне спасибо. Есть нюанс, который в королевской позиции знать не должны, и если я обращусь к ним, этот нюанс может всплыть». Ирвелин остановилась и ослабила нажим на трубку. Емельян ответил чуть погодя. Сначала он поразмышлял, звучно при этом причмокивая, потом пошагал, громко ступая на пятки ботинок, и, наконец, заговорил. «И как долго эти графы отсутствуют?» «Почти месяц». Все это время ты ничего о них не слышала?» «Ничего», — подтвердила Ирвелин. «И они совершенно точно не могли уехать в какой-нибудь Штоссел, чтобы отдохнуть или, допустим, спрятаться?» «Совершенно точно». «Знаешь, Ирв, твоя история напомнила мне историю из моего детства. Думаю, она будет довольно поучительной и придется, как никогда кстати». Ирвелин другого и не ждала. Емельян Баулин умел давать советы исключительно сквозь призму собственных историй. Когда мне было 14, у меня был друг по имени Макс. Мальчишка-сорвиглава, так его называли в школе. Он был левитантом и постоянно нарушал все правила. Однажды в одну из своих авантюр он привлек и меня. А ты знаешь, Ирв, меня ведь тоже сложно назвать блюстителем порядка. И наперекор всем запретам мы отправились в лава. Эрвелин знала об этом месте. «Город на деревьях» или, как его обычно называли в Графиории, «Город левитантов». Детям ездить туда без сопровождения взрослых строго-настрого запрещено. Только моего друга Макса в сей момент лишь подзадоривал. Мы имели двоих неугомонных мальчишек и большой лес, где всюду ходили мрачные тени от сотни хижин, сколоченных на деревьях. Макс, как единственный левитант среди нас двоих, полетел наверх в деревню разведывать обстановку. По его замыслу он должен был договориться с кем-то из левитантов помочь нам, поднять меня, материализатора, наверх. Макс улетел, а я остался ждать на земле. Долгие часы вокруг меня были только толстые стволы бука и высокая трава. Час ждал, два — Макс не возвращался. Спустя четыре часа ожидания я начал кликать его. Вдруг, думаю, кто-нибудь из левитантов услышит и спустится. Толку от моего крика оказалось мало. Ветер глушил мой зов, унося его на юг, да и хижины левитантов стояли высоко от земли. После получасового крика я выдохся, сел на траву и продолжил ждать. А когда стало темнеть, и тени от хижин стали мрачнее, ветер усилился, я, перепугавшись, побежал обратно в столицу. Поступок не самый смелый, но для мальчишки 12 лет, надеюсь, оправданный. «Что же мне теперь делать?» — думал я. «Мой друг где-то там, среди чужих людей, на высоте с дюры». Да, Макс был отчаянным, храбрым, намного храбрее меня и имел талант филигранно обращать любую ситуацию в свою пользу. Не единожды за годы нашей дружбы он исчезал, а после возвращался целым и невредимым. «Расскажи родителям Макса или своим о нашем походе. Мой поступок бы тут же обрел статус предательства». Для подростков признание родителям в таком серьезном неповиновении, сравнимо со смертью. Юношеские предрассудки, конечно. И что же ты предпринял? Емельян громко хмыкнул. Пошел к родителям Макса и все им рассказал. Я понимал, Макс не одобрит моего поступка, и наша дружба может закончиться, но гораздо важнее для меня было убедиться, что с ним все хорошо. После короткой паузы Емельян продолжил: А знаешь, куда он в итоге попал? «Куда?» Родители Макса, оба кукловоды, вызвали спасательную службу левитантов. В тот же вечер они отыскали Макса. Будучи левитантом с 12 уровнем ипостаси, на подлете к хижинам Макс застрял в ветвях одного кедра. Он никак не мог выбраться и долгое время провисел вниз головой. Получается, своим решением я его спас. «А ваша дружба?» Максу тогда крепко от родителей досталось. Дулся он на меня около года. С течением времени наше общение возобновилось, но, увы, меня в свои приключения Макс больше не брал. Ирвелин устремила взгляд в окно, снаружи снова пошел снег. «Главная ноша друзей — доверие», — добавил Емельян. «В недобрый час они доверяют свою жизнь тебе, а ты — свою им». «Я поняла твой совет, пап». «Уверен, ты примешь правильное решение, Ирв». И она действительно его приняла. Теперь ей предстояло перейти к следующей теме. Отодвинув табурет, Ирвелин села на пол, скрестила ноги и взялась за телефон обеими руками да покрепче, словно ожидая, что после ее опроса отец захочет положить трубку. «Пап, у меня есть к тебе еще один вопрос, и, боюсь, он тебе понравится куда меньше предыдущего». «Слушаю тебя», — как и всегда без предисловия откликнулся Емельян. Лишь однажды отец разговаривал с Ирвелем о похищении белого аурума 13 лет назад. Тогда он объявил ей, что никакой он не преступник, и что единственной целью его деяния служило желание глубже изучить белый аурум, проникнуть в его незыблемые тайны и оставить полезный вклад в науку графиории. Он не собирался красть белый аурум, он намеревался взять камень на время, изучить, а после вернуть его в Мартовский дворец в кристальной сохранности. С тех пор отец и дочь больше не возвращались к разговору о белом ауруме, и сейчас Ирвелин предстояло вскрыть с трудом зажившую рану. И зажила ли она? Мысленно извинившись перед отцом, Ирвелин произнесла. «Пап, скажи, делился ли ты с кем-нибудь методом, с помощью которого ты смог взять белый аурум из стеклянного куба?» Мгновенного ответа она не получила. Минуту Емельян лишь шумно дышал в трубку, чем сильно взволновал Ирвелин. Как оказалось, волновалась она зря. «Меня разрывает любопытство, Ирв», — заговорил он все тем же умиротворенным тоном, будто дочь интересовалась его утренним рационом. «В связи с чем ты задала мне такой вопрос? Белый аурум украден?» «Не совсем», — сказала Ирвелин. «Я не знаю, имею ли я право что-либо рассказывать». «Говори как есть». Я постараюсь помочь всем, чем смогу». Услышав знакомые услужливые нотки в голосе отца, которые она привыкла слышать при любой возникшей проблеме, Ирвелин приободрилась. Она решила рассказать ему все. В начале сентября, когда я только вернулась в Графиорию, в трубке послышался громкий хлопок, а сразу после мамин голос, но слов Ирвелин не разобрала. «Сколько?» — ответил в отдалении Емельян. «Агата, мы можем чуть задержаться?» Последовал мамин ответ. «Я понял. Дай мне секунду». Емельян снова заговорил в трубку. «Ирв, давай созвонимся сегодня вечером, сможешь? Твоя мама взяла билеты в театр на русский балет, и мы уже опаздываем. А ты знаешь ее отношение к русскому балету. Более трепетного поклонника у него нет. Так что получится?» Деваться было некуда, и Ирвелин согласилась. «Договорились», — Произнес Емельян и в полголоса прибавил. Но сразу хочу ответить на твой вопрос, Ирв. За все тринадцать лет, что я живу в Негрофеории, я никому не раскрывал своего метода. Никому. «Я верю тебе, пап», — сказала Ирвелин, и они попрощались. Да, она поверила. Нильс Роул оказался не только взломщиком, но и гнусным лжецом. Ирвелин подняла голову к старым часам Агаты. «Если выйду прямо сейчас, к вечеру успею вернуться». Речь, которую ей предстояло озвучить, она проматывала в голове столько раз, что уже успела запомнить ее наизусть. Спустя полчаса Ирвелин Баулин вышла из квартиры, помахала господину Скаловодалю, который, вне сомнения, дежурил на своем посту, и поспешила на улице Графиории, к мосту Возрождения. Ноябрьская вьюга нещадно колотила по окнам темного кабинета. Чват сидел напротив бюро и гипнотизировал пустое кресло начальника. С минуты на минуту должен был вернуться детектив Харш. На коленях у младшего помощника лежала неряшливая стопка из бумаг и папок. Он без конца выравнивал у стопки уголки, с нетерпением ожидая момента, когда сможет поделиться с начальником своим грандиозным открытием. О, господин Харш будет в восторге. Может, даже выдаст ему, чвату, премию в 100 рей. Или повысит. А потом выделит для него собственный кабинет с окнами и картинами. С огромной картотекой на всю стену и табличкой на двери здесь работает Чват Алливуд, первый сыщик-материализатор. И отныне Чвата будут допускать ко всем засекреченным делам. У него будет свой секретарь и лакированный саквояж из крокодиловой кожи. Фантазия Чвата совсем вышла из берегов, когда в кабинет тяжелым шагом вошел Итхарш. «А, ты уже здесь?» — кинул он и грузно сел в свое кресло. «Ты хотел мне что-то доложить, правильно?» Сыщик был не в духе. Понурый взгляд олицетворял откровенное равнодушие к последующим словам помощника, что бы тот ни сообщил. чувак было расстроился, увидев начальника в таком настроении, но, вспомнив, о чем именно он собирался доложить, воспрял духом и заговорил. «Господин Харш, я хочу поделиться с вами одним наблюдением, весьма важным, как мне кажется, наблюдением. Оно касается кражи белого аурума». Мне весь внимание, чват», — без энтузиазма сказал детектив и бесстыдно зевнул. Он не ждал чего-то сносного, только очередную досадную гипотезу, которая, как и всем предыдущим, было суждено остаться лишь гипотезой. Чват, часто заморгав от волнения, поднял с колен самую плотную из папок. «Помните, в сентябре, когда мы только начали вести расследование по делу о белом ауруме, Вы поручили мне взять у дворцового представителя табель, где ведется учет явок на работу всех служащих дворца». «Помню», — ответил Харш. «Мы сделали его копию и проштудировали этот табель с начала года. Ничего подозрительного не нашли». «Верно», — подтвердил Чват, положил папку на стол и развернул ее на странице с пометкой «Сентябрь». «Вчера я решил опять просмотреть этот табель. Я будто почувствовал, господин Харш, что разгадка этого дела «Совсем близко, прямо под нашими глазами». харш почесал затылок, опять зевнул и устремил взгляд на мелкие таблицы. «Куда именно мне смотреть, чувак?» «Вот сюда». Граф указал на ячейку в самом низу, где было указано имя одного из служащих дворца. «Пруд кремени, отражатель, охрана, галерейный зал». «И что мне нужно здесь увидеть?» спросил Харш, понемногу начиная терять терпение. «Пруд Кремени — тот самый дворцовый отражатель, на которого напали во время кражи Белого аурума. Но обратите внимание на количество его рабочих смен. Вот здесь». Харш прищурился. «Четыре смены и...» «Четыре смены подряд. Последняя в день Ола». У Чвата заблестели глаза, и он с воодушевлением посмотрел на своего начальника. Харш с минуту пытался взять эту информацию в оборот И как-то связать ее с раздражающей радостью чвата. У него ничего не выходило. Усталый ум отказывался работать, а этот юнец все продолжал противно скалиться. Ит не выдержал. Чват, прекращай! У меня выдалась тяжелая неделя, моя карьера летит ко всем чертям. Со дня на день капитан Мильс дерет с меня три шкуры, и должность лейтенанта перейдет Доди Парсо. Великого Ола ради, парень, скажи прямо, что я должен здесь увидеть. Чуват мгновенно скинул улыбку и сутулил плечи. После, неловко покрутившись, он медленно заговорил. «Прошу прощения, господин Харш, сейчас я все поясню». Он громко сглотнул. «Смена для дворцового служащего — это одни полные сутки. Согласно табелю, выходит, что пруд Кремени дежурил в галерее дворца четверо полных суток и снова просмотрел записи с начала года». Максимальное количество смен, которые берут служащие с копом, — это две смены. Ни у какого другого стражника не стоит больше двух смен подряд. Откуда у прута Кремени такая самоотверженность? Долги. Срочно нужны деньги, — предположил Харш. К такому выводу Чват был готов. Прут Кремени заступил в ряды королевской охраны в июле этого года. С тех пор он не брал больше одной-двух смен в неделю. Нетипичное поведение для человека, остро нуждающегося в блеске монет. «В июле этого года, говоришь?» итхарш задумался. «Да». Чват поднял с колен следующую папку, гораздо тоньше предыдущей. «Сегодня я ходил в Мартовский дворец и запросил дело господина Кремени. Вот оно. Здесь описана процедура принятия прута Кремени на должность дворцового отражателя. Уровень его ипостаси 23-й. Неплохо, да?» Ранее в других охранных структурах он не состоял. Также вот здесь указано, что во время собеседования господину Кремени стало плохо. Внезапный приступ лихорадки, и его тогда не одобрили. Он проходил собеседование во второй раз, на котором, по наставлению коллегии, присутствовал лекарь-кукловод. Однако услуги лекаря не понадобились. Кремени прошел собеседование с завидным успехом. Получается, в дворцовую стражу его приняли со второй попытки. Идхарш взял дело Кремени в руки и стал вчитываться. Чувак говорил дальше. «После вступления в должность дворцового отражателя Кремени выходил на смены крайне редко, реже остальных отражателей, но в сентябре, в приближении дня Ола, он вдруг взял четыре смены подряд. Его коллеги, по-видимому, были не против. Кому захочется работать во время праздников?» «И мы говорим о том самом графе, на которого напали со спины во время шоу «Иллюзионистов», пока все гости были на балконах», — повторил Харш, проявляя все больше интерес к происходящему. «Все верно, детектив!» Удовлетворенный оживлением начальника, Чват кивнул. Харш выпрямил спину. Его цепкий взгляд забегал по раскрытому делу. «Ты хочешь сказать, Чват, что нападение на пруток кремени в тот вечер могло быть...» «Отвлекающим маневром, закончил за него юный граф. А во время своих четырех смен Кремени мог помочь проникнуть во дворец чужакам. «Что, если пруд Кремени — не жертва, а соучастник?» «Но от того удара он получил настоящее сотрясение», — сомневался Харш. «Теория неплохая, Чват, но ее надо доработать. Пока мы хватаемся за ниточку. Позвольте мне снова допросить господина Кремени». На прошлой неделе он как раз вернулся к работе во дворце. «Погоди», — перебил Ид, бросив дело дворцового стражника на стол. «Главное сейчас действовать аккуратно и не спугнуть подозреваемого. Для начала мне нужно самому порыться в этих документах. После я сам отправлюсь во дворец, поспрашиваю Чивлича о его подчиненном. В дверь кабинета отрывисто постучали. «Что еще? крикнул Харш, взмахом руки распахнув дверь. В проеме стояла секретарь Харша, госпожа пласс строгая женщина, сорока лет. К вам посетитель. «Кто? Я никого не жду!» Кинул он раздраженно, что никоим образом не повлияло на хладнокровие госпожи пласс «Госпожа Ирвелин Баулин». Двое мужчин, не сговариваясь, уставились друг на друга. «Госпожа Баулин убеждена, что как только вы услышите ее имя, то тут же пропустите» сообщила секретарь, исчерпывающий безразличным голосом. Что ж, госпожа Баулин не ошиблась. Идхарш живо поднялся, отлаженным взмахом руки закрыл все папки и развернул к стене визуальную доску с деталями о похищении белого аурума, выпрямился и начал методично застегивать все пуговицы на своем пиджаке. Следы апатии с его лица испарились окончательно. — Госпожа Плас, прошу вас, передайте госпоже Баулин, что она может войти.